Август 11. Можно подняться на самую крутую вершину, но если оставить все мешающее восхождению внизу, общение подъему на вершину подобно, надо оставить внизу свое малое «я» со всеми его обычными мыслями и переживаниями, отрешившись от них совершенно. Не следует брать с собой бесполезного груза. Его тягость не позволит подняться. Сознание должно уподобиться чистому листу бумаги с избранным ликом вверху, и тогда можно запечатлевать на нем мысли, посылаемые мною. Но самость яро мешает явлению отрешения от себя. Мысли сверху перемешиваются с мыслями снизу, и воспринимание становится невозможным. Давно уже сказано было — Отвергнись от себя и следуй за мною, но самость преодолевать нелегко. Хотя бы в минуты общения надо отрешиться от личных попыток. Это и будет шагание по вершинам, как в древнем сказании у игуров. Иначе до меня не дойти. Когда сознание все всецело наполнено владыкой и лично исключено, общение полноценно. Поверх суеты несет тогда сознание устремленная мысль, и близость владыки становится явью. И о пространстве, разделяющем, можно тогда позабыть и обо всем, что создает разделение. И плотное мая тогда отступает, и законы незримого мира уявляют себя. Я с вами всегда. Формула эта служит могучим оружием единения в духе. Ее, утверждая, свет утверждаем в себе. Сколько их обо мне позабывших Жалко влачат по земле свое сумеречное существование. Но чудно, хоть и трудно порой, Идущему твердо за мной. Но а как я расстараются все И все лишить идущего света? Не свет, но тьма исходит от них, Меня позабывших. А ведь знали и помнили, Казалось им, что любили, Но ныне забыли меня». Но помнящим я расскажу, не ослабевайте в напряжении духа к Учителю Света, ибо это есть путь жизни. Узка тропа. С одной стороны бездна, с другой обвалы грозят, и нет отступления назад, ибо лавиной закрыта тропа. Опасности кругом, и лишь вложив руку свою в руку владыки, можно идти. Так вместе опасной тропою пройдем, ведущий к обители Света.